Секлава пятнадцатая. Так и знал, что все пойдет не по плану. В очередной раз пробормотал гном, заново поднимая только что рассыпавшихся големов. Кстати, не откажусь от склянок с маной. Передал все, что было еще в прошлый раз, отозвался я с сомнением, косясь на лежащий в слоте быстрого доступа меч-кладенец. Сколько до уровня? 10-15 скелетиков, навскидку прикинул Добрыня, обновляя каменную кожу. За прошедший час гном поднял около 60 уровней, я же около 30. Поначалу стоуровневые уровневые скелеты рассыпались пеплом от одной цепной молнии. Сейчас же приходилось, что называется, крутиться ужом. К тому же драться одной рукой было чертовски неудобно, а уж под каменной броней я и вовсе чувствовал себя как под водой. Спасал только дающий бонусы против нежити меч. Кровавая звезда заката, иммунитет к замешательству. Иммунитет к высасыванию уровней, огненный урон по всем гуманоидам, урон по демонам минус 50%, урон по нежити плюс 50%, штраф к репутации с гуманоидами и нежитью редкий, который я изредка менял на спату Помпеи. спата воительницы воительнице Помпеи, скорость боя увеличивается на 30%, контратака на каждую атаку противников, уникальный. Молнию титанов я даже не доставал, сделав ставку на скорость атаки и бонус к урону. Хотя, признаться, менять мечи было не очень-то и удобно. Нежить напала на нас, стоило призванному мной слизню спуститься с пригорка. Сначала пытались уничтожить лизуна, так я назвал своего нового питомца. Чуть позже перекинулись на нас с Добрыней. С одной стороны, это был халявный ручей опыта, с другой я бы с удовольствием остался наблюдателем. Скелеты, не сумев нанести слизню урона, решили нанести урон нам. И несмотря на отсутствие у них мозгов, у них были все шансы на успех. Ведь стоит убить хозяина питомца, как сам питомец также канет в лету. А до нее, к слову, было не более 10 шагов. Не знаю, был ли я прав, называя темную реку летой, но сейчас мне было не до этого. Нежить перло и перло, и недалек был тот момент, когда до нас доберется не текущая мелочь двухсотых-трехсотых уровней, а какой-нибудь тысячник или, не дай бог, десяти тысячник. Ведь даже если бы у меня вышло получить все бафы и усиления и выдать небесную молнию с критическим уроном, для скелетона десяти на 15 уровня это был бы просто комариный укус. Оставалось надеяться, что лизун доберется до темницы раньше, чем эти десяти тысячники доберутся до нас. Ведь один удар такого монстра и смерть обеспечена. А мне не очень-то хотелось умирать в этом загробном мире. Положа руку на сердце, я даже пожалел, что рядом со мной нет Ульяны, ну или, на крайний случай, огненного ратника Альта. Ведь что может быть лучше, чем залить бескрайнее море нежити океаном огня? «Надеюсь, у тебя есть план Б», — крикнул Добрыня, окутываясь золотым сиянием. Гном наконец-то получил новый уровень. «План Б у меня был, но я бы предпочел до него не доводить». Не могу объяснить это логически, но лететь над армией нежити мне не хотелось. К тому же без крыльев я вряд ли смогу вытащить Добрыню». Оставался ковер-самолет, утащенный у хитропопового игрока Васи. Но от самой мысли лететь на чем-то не очень быстро мне становилось не по себе. «Нет, полеты — это самый крайний случай». «Приближаются здоровяки!» — крикнул Добрыня, а я в очередной раз пожалел о недееспособности левой руки. Ведь будь у меня рабочими обе руки, я бы вооружился спатой и мечом-кладенцом. Первый для скорости, второй для выживания. «Долго там твоему слизню еще ползти?» Я взглянул на карту и поморщился так, будто съел целый лимон. Лизун прополз ровно половину пути. Деремся мы почти час, лизун прополз половину. Не надо быть гением, чтобы посчитать. Нам кровь износу нужно продержаться еще столько же. И надо быть отчаянным оптимистом, чтобы верить в возможность выстоять хотя бы полчаса. «Час!» — крикнул я, не решаясь вооружиться кладенцом. Да, с ним скелеты посыпятся с первого удара, но рост Добрыни резко замедлится, а это смерти подобно. Без мага нам не выжить, это факт. Грустный, неприятный, но факт. «На 400 четырехсотом уровне у меня откроется умение Бастион», — поделился добрыня Не знаю, что это, но судя по названию, что-то защитное, а защита нам не помешает. Големы, поднимаемые гномом, не выдерживают и 15 ударов, а его единственное атакующее заклинание «Поступь Трама» откатывается целых 10 минут. Сколько осталось? 56. Поступь скоро? 2 минуты. Через 10 минут врубай свою сферу. Как бы мне ни хотелось, но похоже, без плана «Б» здесь не обойтись. «Поделишься подробностями?» «Скажем так, я чудом ушел от размашистого удара ржавым клинком. Откроем в загробном мире небольшой филиалада поаккуратнее с инферно Добрыня, если и не понял, то догадался, что я хочу сделать. А хотел я ни много ни мало воспользоваться скипетром владыки Инферно. На рефлексах уйдят уколы и рубанув по ходу сразу двух скелетов 400-го плюс уровня, Я проскользнул вперед и сделал уже привычный круг почета. Так как мы с добрыни стояли на вершине холма, скелетам приходилось подниматься к нам, что было тактически удобно для нас. Попытку нас окружить Добрыни пресек еще в самом начале, вырастив по флангам здоровенные валуны, которые перекрывали путь аж до самой воды. Но даже такую оборону держать было сложно. Слишком много времени мне требовалось для того, чтобы влить в соперника достаточно урона. Я же, в отличие от Макса или Рыцаря, не танк, и запас зелья исцеления у меня не бесконечный. Поэтому и пришлось каждые несколько минут совершать круговую вылазку с целью нанести как можно больше урона. Главным моим оружием при этом были скорость, мобильность и уворот. По сути, я передвигался так быстро, что скелеты банально не успевали нанести мне урон. В результате к нашим позициям нежить добиралась с половиной, а то и с третью хп. Некоторых упокаивали поднятые добрыни-големы, некоторые разлетались на косточке от каменных шипов, некоторых добивал я. И снова бежал на круг почета, молясь про себя, чтобы нежить не успела продавить големов и растерзать добрыню. И так раз за разом, минута за минутой. Круг почета, зачистка подхода, выбор маршрута и снова круг почета. В какой-то момент я понял, что даже шестисотый уровень не вызывает во мне большого пиетета. Словно какая-то часть меня отключилась, и все, что мне нужно было сделать, это нанести как можно больше дамага и минимизировать получаемый урон. Пока что я с этой задачей худо-бедно, но справлялся. И плевать, что с каждым разом круги приходилось делать все больше и больше. Все, что нам надо, это продержаться ровно час. Нас добры не хватит еще минут на 10-15, а дальше придется применять скипетр. Скажем, он даст нам еще минут 10. «Бастион, при условии, что мы доживем до получения 400 уровня Добрыни, даст еще минут 10. и того и того выходило около получаса. О том, где взять еще полчаса, я старался пока не думать». Трам... Бу... «Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика изгой ловкость плюс один. Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения». «Неплохо». Я на всякий случай вильнул в сторону, хоть периодически вспучивающаяся земля меня еще ни разу не задела. Взлетев на получившуюся гряду, я щедро разбросал вокруг себя молнии и рванул дальше. 8 минут!» — крикнул Добрыня. Новость вроде как была хорошая, откат с десяти минут снизился до восьми, но по факту радоваться было нечему. Если поначалу поступь травма приносила по 10-12 уровней, то с каждым разом приток халявного опыта уменьшался. А все потому, что рос уровень, штурмующий нас нежити. Мы тоже росли, особенно Добрыня, но недостаточно быстро. А вот Лизун меня разочаровал. Его уровень повышался, но слишком медленно. Была у меня, честно сказать, надежда, что Слизень за время своего путешествия наберет тысячный уровень и станет местной имбой. Увы, королевский слизень, хоть и вылупился изначально размером с теленкой и сотым уровнем, но расти не спешил, ну или не мог. Подобными мыслями я забивал подкрадывающееся чувство тревоги и паники. Причем я боялся не столько смерти в посмертии, сколько последствий от использования скипетра. Мы продержались целых 12 минут, прежде чем я все-таки взялся сначала за кладенец, а затем и за скипетр владыки. «Я пуст», — негромко бросил Добрыня, раскинув руки в стороны и касаясь созданных им валунов. «Самое время для плана Б!» — сферу напомнил я гному, открывая инвентарь. Взгляд на мгновение задержался на кристалле огня, но я все же решил не заниматься экспромтом и вытащил скипетр владыки. «Внимание! Принять власть над восьмым доминионом!» «Ноль из четырех!» «Да нет!» «Внимание! Явить гнев владыки «Да нет!» «Внимание! Призвать легион!» «Да нет!» Внимание, призвать гвардию владыки? Да нет. Внимание, призвать продавшегося инферно? Да нет. Отметив в уме последний пункт, я выбрал «явить гнев». С-рейтинг 1 Ошибка, изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто. Минус один, 25 заблокировано. Ох, черт. Хоть передо мной и развернулся местный филиал Ада, дохнув пепеляющим жаром, но в животе заворочился ледяной комок страха. «Рейтинг напрямую связан с количеством моих жизней, а пока действует наше соглашение с Добрыней, я, получается, чертовски смертен. Учитывая неблагоприятную обстановку, я оказываюсь в том неприятном положении, про который один давно забытый классик сказал, да, человек смертен, но это было бы еще полбеды, плохо то, что он иногда внезапно смертен. Кажется, это был Булгаков. Я смотрел на столкновение двух волн, огненной и костяной» чувствовал как по спине катятся ледяные капли пота и думал о какой-то ерунде. Внимание получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание получен уровень, бонусная характеристика серафим, ловкость и сила плюс 1. Выберите характеристику для повышения выберите навык. Внимание, получен уровень, бонусная характеристика изгой ловкость плюс 1. «Ого!» – устало удивился Добрыня, который на несколько секунд превратился в сияющий кокон из золотого света. «Угу», – согласился я, подсчитывая упавшие на меня уровни. «Надеюсь», – проворчал гном, – «тебе не пришлось продавать свою душу». «Думаю, я со смешанными чувствами посмотрел на висящую передо мной менюшку». «Внимание! Принять власть над восьмым доминионом? Один из четырех? Да нет?»